Капеллан принца Уэльского поразительно легко распространяет влияние организации. В Гааге он в 1731 году принял в масоны герцога Латарингского, который, женившись на Марии Терезе Австрийской, стал вскоре германским императором и австрийским правителем. У себя дома... Дезагюлье в 1737 году принял братство сына короля Георга II Фридриха Людвига, принца Уэльского. Знать буквально валом валило в ложи, где ранее доминировали средние классы. В 1730 году из девяти великих магистров европейских стран шесть были знатного происхождения. Рождение масонских лож шло как бы волнами. Они то устремлялись из Лондона на континент Европы, то возвращались в Альбион. Если у колыбели современного масонства в Англии стоял француз Дезагюлье, под наблюдением которого и формировались первые уставы масонства, то начавшие создаваться в 30-х годах в Париже ложа масонства – к 1730 году их было пять, имели английских кураторов. Ими стали якобиты, сторонники Якова II Стюарта, изгнанного в 1688 году из Великобритании и обосновавшегося в Париже. Первая правоверная ложа в Париже, признанная в 1732 году англичанами, имела благословение графа Дервенту Отерского, Чарльза Редклиффа, 1693-1746 годы, известного близостью к упоминавшимся Розенкрейцерам. Этот англичанин считается первым гроссмейстером французского масонства. Вскоре ложи на английский манер возникает в Бордо, Руане и других городах, Франции. В 1728 году ложи английского образца появляется в Мадриде, на следующий год в Гибралтаре. Их крестным отцом является герцог Филипп Уортон 1698-1731 годы. Он был одним из первых гроссмейстеров великой ложи Лондона. С его одобрения, печатались конституции Андерсона, где предписывалось не принимать в масоны глупых атеистов и разнузданных свободолюбцев. Вместе с тем в конституциях практически не было, за исключением введения, ни малейшей ссылки на христианство. Речь не шла о простой забывчивости. Сам герцог Уортон состоял в дьявологической лондонской ложе адского пламени. За ее этические взгляды, ложа в 1721 году была закрыта. Уортону, который вдобавок был в сношениях с якобитами, пришлось бежать. Бывший сатанист успел, однако, основать испано-гибралтарские ложи, а сам... принял католичество и закончил жизнь монахом в испанском монастыре. Гроссмейстер французского масонства Редклифф кончил хуже. Нелегально прибыв в Англию, он был арестован, обвинен в заговоре якобитов и казнен. Эти бурные, полные драматизма события, разыгравшиеся на заре оформления масонства – Между прочим, наглядно показывают, заслуживают ли доверия содержащиеся в конституциях и уставах масонства утверждение, будто масоны у себя в ложах не занимаются политикой или не обсуждают религиозные вопросы. А ведь эту сладкую сказку повторял 250 лет спустя никто иной, как член ложи П2 Пьер Карпи, друг Лича Джелли. самого черного заговорщика и политикана. Бегство и казнь первых гроссмейстеров не остановили распространение масонства по Европе. На древней земле Италии